Глава четвертая. Раунд первый. «Как часто бывает в жизни, легче что-то придумать, чем исполнить. Я был полон решимости отправиться на мертвую фабрику и найти того, кто знает про деревню праведников, чего бы мне это ни стоило. Вот только понятия не имел, где эту фабрику искать» так что я просто зашагал по пыльной дороге с озвучным названием «Плама Бохар», нелепо переставляя ноги, как тумбы, и поминутно оглядываясь на уютно освещенный дом Молли. В глубине души я надеялся, что мое отсутствие немедленно обнаружат и бросятся следом с криком «Стой! Куда ты? Нам будет тебя не хватать!» Но суровая правда состояла в том, что а. никто не заметил, и б. Если бы заметили, вздохнули бы с облегчением. И все же оглядываться я перестал только, когда дом окончательно скрылся за поворотом. Город сиял вдалеке тусклым скоплением огней, так что с направлением определиться было легко. Я шел и шел, впечатленный собственной мощью, но город едва приближался. А когда доберусь, куда мне там идти? В конце концов я обессиленно остановился у хижины, перед которой горел костер. «Добрый вечер, любезная леди», — сказал я женщине, энергично подбрасывавшей в огонь какой-то мусор. «Не подскажете, как найти мертвую фабрику Каллахана? Хочу сдать своего родича». С самого начала моей речи она глядела на меня очень пристально. Я надеялся, что за пределами озаряемого огнем круга все теряется во тьме, но похоже моя красота видна была даже при столь скромном освещении женщина присмотрелась охнула и бросив кочергу с визгом убежала в дом я поковылял дальше стараясь не думать о том что однообразная ходьба утомительна но приятна другие восставшие не зря ее практикуют и тут мне повезло неблагозвучно горланя песни навстречу брела парочка гуляк Видно, хорошо повеселились в городе и теперь шли по домам. Вот он, простой способ добраться до места, не тратя лишних усилий. Я в раскачку побрел им навстречу. Вообще-то я постоянно так ходил, но тут усугубил это силой актерской игры, и эффект не заставил себя ждать. «Мертвяк!» — заорал один из них, и оба кинулись прочь. «Эх, даже перестарался». Я определенно мог бы стать актером, хоть это и не занятие для джентльмена. Пришлось нарочно замедлить шаг в надежде, что они вернутся. Такие ночные пьянчушки — люди самого низкого сорта. На их бирках было бы огромными буквами написано «Люди без совести заложат родную бабушку ради гроша на выпивку». К счастью, я оказался прав. Далеко они не убежали, и уже через пару минут вернулись назад. я остановился тупо глядя перед собой. «Эй!» — один из них, здоровяк, помахал рукой у меня перед носом. «Приятель, слышишь меня?» «Конечно, нет. Что за дурацкий вопрос? Веди меня быстрее на фабрику!» — чуть не сказал я. «А вдруг они вообще не в курсе, какой из меня выгодный товар?» Одно было хорошо. Все, кого я встретил в Ирландии, включая этих ребят, говорили по-английски, а на своем тарабарском наречии, так что я их хотя бы понимал. «На фабрике за таких десять шиллингов дают!» — протянул второй, тощий, развеев мою тревогу. Мне неудобно было следить за их лицами, не отводя взгляды от горизонта, и все же я заметил, здоровяк нахмурился. «Нехорошо это. Человек все-таки, а мертвых уважать надо». «Эй, ты!» — гаркнул он мне в ухо. «Ты чей? С какого двора?» «Да восставшие не понимают ничего, нашел с кем разговаривать», — мысленно возмутился я, но из образа не вышел. «Ладно», — вздохнул здоровяк. Уверен, он обдавал меня запахом виски, просто я не чувствовал запахи. «Надо походить поспрашивать. А где так интересно, наверное, из города. Идем обратно, доставим его домой, там обрадуются, все-таки родня». — Да, Питер, десять шиллингов! — простонал тущий но здоровяк сурово зыркнул на него и тут умолк. Моя идея грозила пойти прахом, так что я потерял терпение, развернулся к этому внезапному обращику благородства, вытаращил глаза и натреснуто проскрипел Веди меня на фабрику! Не хочу домой! Эффект получился, что надо. Когда я открыл рот, Тощий взвизгнул, здоровый ахнул, они схватились друг за друга и побледнели в свете луны. — Последние времена настали, — с чувством сказал Тощий. — Ладно, давай-ка отведем его, растаковая его посмертная воля, а то еще проклянет нас. Вот — Вот-вот. Мы, наконец, двинулись в нужном направлении. Гуляки притихли со страху и, к счастью, заговорить со мной не пытались. — Через полчаса, утомившись окончательно, я просто завалился на дорогу и там лег в надежде, что ради десяти шиллингов они потрудятся меня поднять. И в самом деле меня подхватили под руки и потащили дальше. Я блаженно обвис, волоча ноги по земле. Это было, конечно, унизительно, зато как удобно. Я не понимал, как они ухитряются находить направление в такой темнотище но мои провожатые, кажется, протрезвели от встречи со мной и уверенно сворачивали то налево, то направо. Наконец они замедлили шаг, и я понял — пришли. Это необъятное кирпичное строение без окон мне сразу не понравилось. О красоте архитектуры строители точно не думали. Даже ограда не радовала глаз — унылый чистокол из острых железных прутьев. По ту сторону запертых ворот находилась тесная уродливая беседка, укрыться в которой от дождя можно было бы разве что нелепо замерев на одном месте. Именно в такой позе, вот только дождя не было, там стоял джентльмен в сером костюме тройки. Его вид меня немного успокоил. Если ворота сторожат прилично одетые люди, значит, внутри ничего страшного быть не может. Здоровяк подпихнул меня к воротам. «Вот, мертвяк, не наш, мы его просто нашли», — зачем-то уточнил он. Джентльмен спокойно оглядел меня, потом отработанным движением вытащил из кармана монету и протянул гостям через прутья решетки. «Нет, не надо», — забормотал здоровяк, «как-то это...» Он потащил своего оробевшего товарища прочь, но тут же передумал, Вернулся, схватил деньги, которые джентльмен безмолвно продолжал протягивать и скрылся, не взглянув на меня. когда они ушли джентльмен невозмутимо отпер от перворота отто как лязгнул замок мне стало не по себе взял меня за локоть и повел я запоздало понял чем мне не понравилась ограда нужного человека я сейчас найду, но как мне потом выбраться обратно в здании было темно и тихо. Джентльмен в костюме тройки отвел меня в тесную комнатку, зажег свечу и внезапно начал обыскивать мои карманы. Я вздрогнул от неожиданности, но больше ничем старался себя не выдать. На столе уже лежала груда мелких предметов — монеты, часы, медали, подвески, письма. Видимо, я был не первым, кого обыскивал этот мародер. «Да он вовсе не джентльмен, хоть и одет прилично». Я мысленно лишил его этого титула и смиренно замер. В карманах, к моему злорадному удовольствию, ничего не обнаружилось. Драгоценную записку я еще дома спрятал в потайном кармашке бельевых панталон. Охранник разочарованно крякнул, взял свечу и повел меня дальше. Мы зашли в просторное помещение. В темноте я не мог оценить его реальных масштабов, но кожей чувствовал оно огромное. Его заполняли ровные ряды каких-то машин, похожих на печатный пресс, каким его изображают в учебниках, ручки, педали, шестеренки, стальные листы, и перед каждым таким механизмом неподвижно стоял человек. Мне захотелось немедленно повернуть обратно. Свеча выхватывала из тьмы лишь несколько ближайших фигур, и все же я знал, как знаешь, глядя в гладкую озерную воду, что дно далеко — Их гораздо больше. Мне стало страшно, хоть я и не мог ощутить страх так, как живые. Что может быть хуже, чем ирландцы, мертвые ирландцы, а еще хуже — ожившие, да не совсем. Я хрипло втянул воздух, и охранник покосился на меня. «Чего сипишь?» — он весело гоготнул. «Твои собратья, люби жалуй». Говорил он, как человек из самых низших слоев общества, и от этого разонравился мне окончательно. Он подвел меня к одной из машин, крепко взял за плечи и поставил перед ней. «Никуда не уходи!» — сказал он, будто это весьма остроумная шутка, и ушел. Где-то хлопнула дверь, и все стихло. Конечно, на месте я стоять не стал. Замирает страха, пошел вдоль рядов, изо всех сил стараясь не глядеть никому в глаза. Это оказалось не так уж трудно, когда никто не ловит твой взгляд. Главной задачей стало не напороться на толстые пучки каких-то веревок, разложенных на полу. Все машины были одинаковыми, а люди — разными. Стояли, дремотно глядя в темноту, едва приоткрытыми глазами. Кого тут только не было». Женщины, мужчины, старики, дети, моряки, солдаты, ремесленники, купцы Молодые и старые, бедные и богатые В костюмах самых разных сословий Был даже один, судя по мундиру, генерал ирландской армии Правда, без медалей И я даже не сомневался, кто эти медали прикарманил Объединяло всех здесь лишь одно Я почувствовал, как цепенею от страха в самом буквальном смысле. До этого я не видел столько восставших в одном месте и только сейчас оценил масштабы того, что произошло при моем участии. «Танамор!» — на пробу произнес я. Собственный голос показался мне оглушительным в этой мертвой... Ха, и правда мертвой... Нет-нет, это совсем не смешно. Тишине. Тишине. Громче говорить я боялся. Вдруг охранник ушел не так далеко. Главное — не дать страху парализовать меня окончательно, иначе не смогу двигаться. «Та на мор!» — дрожащим голосом повторял я, двигаясь вдоль рядов. «Господа, вы не знаете, где деревня, в которой праведники его хранили? Мне очень нужно выяснить. Господа, дамы!» «Кто знает что-то про трелисник Мерлина? Эй!» Никто даже ухом не повел. Похоже, они действительно ничего не слышали. Но я все равно продолжал идти. Чутье меня не обмануло. Помещение было бескрайним. Я и не знал, что такие бывают. Раньше мне казалось, что самая просторная комната на свете — это либо конюшня, либо гимнастический зал. В конце концов я заплутал и отчаялся. Ни машины, ни восставшие не заканчивались, а ответа не было. Дойдя до какой-то стены, «Ура! Наконец-то стена!» Я прислонился к ней и закрыл глаза. Мораль сказки про Тономор в том, что жизнь — ничто без разума и души, но именно такую жизнь и вели восставшие. Словно предостережение, оставленное Мерлином людям, воплотилось в жизнь столько веков спустя. Уснуть я по-прежнему не мог, но как-то выпал из реальности. В этом вялом, ни капли не освежающем забытии, мне виделись праведники, которых я должен отыскать, все как один бородатые, седые и похожие на хитрого мудрого Мерлина. Они сидели за круглым столом и осуждающе смотрели на меня. Ждали, когда я верну то, что им принадлежит, и тогда они уйдут, уведут за собой мертвецов. А я я резко открыл глаза. Напугало меня не то, где я оказался, это я сразу вспомнил, а то, что вокруг очень светло. А вдруг я опять отключился на несколько дней? Я завертел головой и понял, что стою в том же помещении, в утреннем свете краше оно не стало, а свет падает откуда-то сверху. «Ого!» — я задрал голову. Окна тут отсутствовали, зато потолок был стеклянный, как в оранжерее. Я невольно залюбовался ярко-синим небом. Похоже, все кажется прекраснее, когда смотришь из заточения Главный же сюрприз был в том, что я стоял там же, куда меня вечером поставил охранник. Как я сюда дошел в темноте? Может, меня кто-то переставил? При мысли об этом меня передернуло от отвращения. Лязгнула дверь, и я замер неподвижно, как чучело. «О, знакомый охранник. Значит, есть надежда, что сейчас утро того же дня, а не какого-то еще». Он пошел вдоль рядов и рядом с каждой машиной проделывал одно и то же. Раскручивал большую ручку, торчащую из механизма. Потом брезгливо брал руку восставшего за манжет и брякал его ладонь на эту ручку. Восставший слабо сжимал пальцы, а охранник переходил к следующему. Я был невольно впечатлен. Похоже, Бен прав. Начав какое-то движение, восставшие не могли его прекратить, продолжали бесконечно как ходьбу. Я криво усмехнулся, пытаясь подавить страх. Подойдя ко мне, охранник внезапно потянулся к моей шее и начал развязывать платок. «Богатенький ты, новичок!» ну «Был», — одобрил он, — «платок вроде шелковый». «Я сжал зубы». «Уж, конечно, шелковый», — мысленно ответил. «Подавись, тебе этот цвет все равно не пойдет», но внешней бровью не повел. Охранник раскрутил ручку моей машины и шлепнул на нее мою вялую ладонь, держа за манжет. Я послушно продолжил движение, чтобы не вызвать подозрений, но, не удержавшись, слегка покосился на охранника. Тот отшатнулся. «Бррррр! Чего только не померещится!» — пробормотал он и зашаркал дальше. Одного я не предусмотрел. Крутить ручку оказалось приятно. Вот прям как идти по дороге вчера вечером — Похоже, мозг в нашем частично оживлённом состоянии и правда любил повторяющиеся движения. Очнулся я с трудом. Охранника в зале уже не было, повсюду стоял оглушительный треск машин. Все мирно работали, и если оставшем хоть что-то могло нравиться, то это им определённо нравилось. Волшебную силу кручения ручки я испытал на себе. Я замотал головой, сбрасывая наваждение. «Кто знает про деревню, где хранился Тономор?» С трудом перекрикивая шум машин, опять затянул я ту же песню. «Говорите, или я ухожу!» Ничего. Повсюду одинаковые, пугающие, размеренные движения. Я прошелся по залу еще раз, с особым вниманием поглядывая на стариков. «Что если здесь кто-то из той самой деревни?» Я восхитился своей мыслью. «Заговор хранителей Танамора. Возможно, записку мне тайно передал один из хранителей». Но результат поисков оказался нулевым. Старики выглядели самыми безмятежными и сонными из присутствующих. Никто мне не подмигивал и знаков не делал. Зато я выяснил, пусть это и было бесполезно, Многочисленные веревки на полу оказались не веревками, а проводами вроде того, какой был подключен к оживляющей машине Бена. «Да ну вас всех!» — буркнул я и пошел к двери. «Ничего тут нет, надо убираться отсюда». И тут я краем глаза заметил движение в углу зала, не похожее на кручение механической ручки. Наконец-то! Я знал, знал, что кто-то здесь живее остальных!» Он выскользнул через дверку в углу, которой я поначалу и не заметил, и я бодро заковылял следом. «Ха! Не зря пришел!» За дверкой оказался коридор, по которому стремительно удалялся человек. Шел он удивительно бодро для мертвеца, я за ним едва поспевал, стараясь глядеть куда угодно, только не ему в спину, вдруг обернется и встретится со мной взглядом. Но улепетывающий работник фабрики не обернулся. Он деловито и свернул в другой коридор, потом еще в один «Сколько их здесь!» А потом поразил меня до глубины души. За очередным поворотом обнаружилась витая кованная лесенка, непреодолимая преграда для любого восставшего, поскольку ноги у них, и у меня тоже, если честно, плохо сгибаются. А вот этот тип на моих глазах поднялся по лестнице, взбежал, как горный козел, и скрылся. С мысленным стоном, держась за перила, я до полз до верха лестницы, но там уже никого не было. Во все стороны уходили коридоры с дверями. Насколько же велико это здание! Тут было светло и пусто. Через все тот же стеклянный потолок падал нежный утренний свет. Я тихо пошел по самому широкому коридору. Некоторые двери были закрыты, некоторые нет, и туда я заглядывал. За ними обнаружились небольшие комнатенки, свежая побелка на стенах, ни окон, ни мебели, разве что стул где-нибудь попадется. Видимо, все это недавно построили, но еще не успели обставить. Одна из закрытых дверей была совсем не похожа на остальные — толстая, стальная. Из любопытства я приложил к ней ухо, но там было тихо, и я пошел дальше. В конце коридора пространство выглядело более обжитым. Просторная комната со столом и стулом, в дальней стене закрытая дверь. Тут же обнаружился давишний мертвец, сидел под столом, устроившись так, чтобы его было как можно меньше видно. Я заколебался, решая скрыться мне или еще побродить, а он высунул голову и глянул прямо на меня. Наши глаза встретились сразу, без подготовки. Я не успел даже дернуться. «О, нет, нет, вот сейчас я опять застряну в сцене чьей-то смерти, очнусь через пару дней!» Но ничего не произошло. И я понял сразу две вещи. Первое. Я ничего не почувствовал, потому что это не мертвец. Второе и основное. Фальшивый мертвец — это Киран, — ошарашенно пробормотал я. Я уж думал меня ничем больше не удивить. Нет, вы полюбуйтесь. Странный братец Молли и здесь до меня добрался. Почему он не дома? Я нахмурился, пытаясь понять, что происходит, но тут в коридоре послышались шаги. Киран сорвался с места, дернул меня за рукав и утянул под стол. От проема, ведущего в коридор, нас надежно закрывали ящики стола, но я высунулся, чтобы с самым краешком глаза глянуть, что происходит. В комнату вошли двое, одетые так же, как охранник, укравший мой шейный платок, в серые костюмы тройки. Лица у них, впрочем, тоже были не джентльменские, и это несоответствие костюма и внешности меня, как любителя нарядов, искренне задело. Киран... Крепко сжал мой локоть. Я бы сказал, до боли, если бы мог ее чувствовать. — Чего паникуешь? Нет никого. Сквозняк и все, — сказал один из охранников. — Кому тут быть? Мертвяки все внизу работают, им сюда не пробраться. — А нам не их бояться, — пробормотал второй. — Хозяин же сказал, глядите в оба, мало ли кто явится. Вот мы и глядим. Они подождали, прислушиваясь. Я почти не дышал, это мне теперь легко дается. Киран тоже вел себя тихо. Парочка еще постояла, потом ушла. Где-то в коридоре хлопнула дверь. «Что ты тут делаешь?» — зашептал я, но Киран только схватил меня за локоть и поволок обратно в коридор, предварительно убедившись, что все тихо. «Ты что, выходишь из дома? Если я вам дома на глаза не попадаюсь, это не значит, что я в соседней комнате сижу!» С неожиданной обидой прошептал он. «Прихожу и ухожу, когда захочу, вас не спрашивал!» Он выпустил меня и торопливо начал спускаться по лестнице. На своих негнущихся ногах я едва за ним поспевал. «Записка!» — пробормотал я. «Ну, конечно! Ты ее написал, чтобы меня сюда заманить!» Керен покосился на меня. «Че за записка?» Про Тономор, про деревню, где... Затянули вы волынку с этой сказочкой. У людей посерьезнее неприятности есть. Не надо прикидываться. Это ты ее написал. Больше некому. Киран остановился посреди лестницы и скептически взглянул на меня. Я не умею врать, мистер граф, как вас там. Совсем. Так что если я что-то говорю, так оно и есть. Не писал я эту вашу бумажку. Я вообще писать не умею. М-да. Похоже, это все-таки не он. Во-первых, он мне явно не рад. Во-вторых, Молли действительно говорила, что в ее семье никто не умеет читать, а значит и писать. Мысли у меня метались без всякого порядка. Ладно, Киран, от любопытства я решил подольститься к нему. Как низко я пал. Вот на кого приходится тратить красноречие. «Я рад тебя видеть». «Расскажи, раз уж мы оба здесь, что ты здесь делаешь? Может, я мог бы помочь?» Он, увы, не купился, сузил глаза, как злой кот. «Вы это не искренне, а так не считается. Я уже понял, что помощник из вас никакой. Раз уж вы здесь, не мешайте, и все. У меня дело. А вы идите-ка крутить, сделайте в жизни хоть что-то полезное». «Делаю, что хочу». Сказал я просто ради удовольствия снова чувствовать себя живым и с кем-то спорить. «Тогда захотите-ка пойти куда подальше?» «Какой продуктивный разговор!» Я оскорбленно вернулся на свое место. Никакую ручку я, конечно, крутить не собирался. Киран встал за одну из свободных машин в дальнем ряду, но делать тоже ничего не стал. Так мы и буравили друг друга злобными взглядами, пока двери не раздался голос. «Так-так, новенький, хорошо, что я сразу в твою сторону посмотрел. Вид у тебя уж больно подозрительный. Проучить тебя придется, нам тут ленивых не надо». Охранник в развалку подошел ко мне. Начать крутить ручку у него на глазах было бы слишком подозрительно, поэтому я замер. «А он?» Вдруг раскрутил меня на месте, как во время игры в прятки, и я с удивлением понял, что не могу остановиться. Движение было монотонно приятным, точно как ходьба или работа за станком. В конце концов я запутался в собственных ногах и брякнулся на пол. Меня подняли за шкирку, как котенка, и поставили на место. «Тут, Сэм, главный ясно?» «Если вы ручку плохо крутите, я кручу вас всех, как хочу. Вы и так людям противны, так ведь работайте, как положено». Слышать это было неприятно. Сэм раскрутил ручку станка, шлепнул на нее мою ладонь, дернув за манжет, и я послушно продолжил. Я вдруг понял, отчего он трогает руки работников только через ткань. Ему неприятно касаться нашей холодной голой кожи, и я, пожалуй, мог его понять. Я дождался его ухода и попытался остановиться, но монотонность движения затягивала, и ничего не получалось. Когда я, наконец, смог распахнуть глаза, то понял, что киран стоит рядом и дергает меня за плечо. Судя по трепещущему воздуху, в зале теперь было жарко, но осязание изменило мне еще при первом оживлении, да так и не вернулось. «Эй, вы! Хватит! Жутко смотреть!» То работай, то не работай. Какие противоречивые инструкции. И какое огромное облегчение, что он помог мне остановиться. «Это прямо из себя выводит мороз по коже», — Киран презрительно спихнул мою руку с ручки машины. «Мне нужно кое-что выяснить, но придется ночи дождаться». Он пошел куда-то в угол. Мне было так любопытно, что я не выдержал и пошел за ним, но он просто сел на пол и открыл, удивительное дело, тоненькую книгу, вытащив ее из-за пазухи. То, как он в нее таращился, было почти смешно, будто собака изображает, что умеет читать. «Итак, ты притворяешься мертвецом», — подытожил я. «И что? Охранник не догадался? Выглядишь не очень-то мертвым». Киран поднял глаза. «Я бледный, а он и не присматривается особо. Учитель часто говорил, люди невнимательно смотрят. Они просто страшно тупые. «О, а ты-то у нас умник! Еще какой! Вон, даже читать учусь!» «И что читаешь?» Я заглянул на обложку. «Эдгар По Метцингерштейн». «Удивлюсь, если ты смог прочесть хотя бы название, и я не знаю такого писателя». «Фух, а еще образованный! Это новая книжка, американская!» На вашем языке читать учусь. Не успел ее закончить, да... Да вот этого всего. А на своем ирландском уже умеешь?» — насмешливо спросил я. Киран зыркнул на меня, и я решил не добивать этого неграмотного. «И кто тебя учит?» — примирительно спросил я. «А не ваше дело!» И он погрузился в книгу. «Похоже, действительно читал, хоть и с горем пополам. Вот только продвинулся недалеко». Сражался примерно с тридцатой страницей. Я сел рядом. А вдруг Киран в курсе, кто здесь может что-то знать? Но как вытянуть из него сведения? У Кирана начали слепаться глаза, потом он задремал, и я изучил его книжку. Довольно новая однако страницы замусолены, будто ее все время трогали грязными руками. На обложке картинка с конем, вставшим на дыбы. На титульном листе — подпись печатными разборчивыми буквами, как будто писали для ребенка, на добрую память дорогому Кирану. Написано хорошими чернилами, буквы красивые, видно, что писал человек образованный, подписи, увы, не было. Заняться все равно было нечем, и я решил развлечь себя чтением, впервые с тех пор, как вечеринка у графа Ньютауна закончилась плачевным для меня происшествием. История оказалась интересная. Страшный рассказ про молодого аристократа Фридриха, который себе на беду забрал коня из конюшни своего врага. Как вы понимаете, конь ему ничего хорошего не принес. Я решил, что неизвестный мне американец по имени Эдгар По далеко пойдет. Отдельно мне понравился эпиграф. Даритель аккуратно подчеркнул его волнистой линией. Я узнал те же чернила, которыми было написано посвящение. «При жизни был для тебя чумой. Умирая, буду твоей смертью». Мартин Лютер